Климат станет более влажным, немного теплей, чем раньше. Вот и всё. Так что постъядерный мир будет просто миром разрушенным, не более. Остальные подробности в тексте.